Глава 14. Местная порода мамонтов. Будкин сидел за рулём и довольно хихикал, когда Запор особенно сильно подкидывало на ухабах. Трахтя задом, Запор бежал по раздолбанной бетонной дороге. Параллельно бетонке тянулись рельсы, и некоторое время слева мелькали заброшенные теплошки. За ними влажной сизой полосой лежало камы. Небо было белое и неразличимое, словно его украли. Только полупрозрачные столбы света, как руины, стояли над просторной излученной плёсом. В текучем и водянистом воздухе почти растворился дальний берег с бурыми кручами песка и косой фермой отшвартованной земли черпалки. На реке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 "Не, хихикнув, самоуверенно заявил Буткин. Я по этой дороге полным крестом миллион раз ездил. Там уже чего мне будет с двух бутылок красного вина на троих? Это Витус сразу под стол валится, когда я только за гармонь хватаюсь. Ну скажи ему что-нибудь, по Паша", Надя гневно взглянула на Слушкина, и Слушкин виновато вздохнул. Пишут, что в бассейне Амазонки нашли секретную базу фашистов времён Второй мировой, сказал он. И чего там на ней? поинтересовался Будкин. Секретная фашисты? Будкин лихо свернул на грунтовый съезд, уводящий в кусты. Цстерна, а в ней 17 тонн спермы Гитлера. Кретин, с бесильным бешенством выдохнула Надя. Запор продрался сквозь акацию и весь облепленный серыми листьями тучно камуфляжем выехал на площадку у берега Затона. Площадку живописно огораживала реденькая роща высоких тополей. Площадка была голая и синяя от шлака. Посреди неё над углями торчал ржавый мангал. Валялись ящики. Вдали в Затоне виднелся теплоход, белый-белый. вплавленный в чёрную неподвижную воду, просто ослепительный на фоне окружающей хмари, походивший на спящего единорога. Все вылезли из машины. Будкин ловко вынул наружу тату, а Слушкин долго корячился со своей сумкой. Ну, и чего здесь хорошего? мрачно огляделась Надя.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 Так, деловит расприндился Буткин. Сейчас я, как старый иракес, пойду за дровами, а ты, Надюша, доставай мясо из уксуса и насаживай на шампуры. Я тебе, да мы хозяйка что ли, возмутилась, Надьюша, не спорь. Игриво придостерёк её Буткин, обнимая за талию и чмокая в щёку. Мужчина идёт за мамонтом, женщина поддерживает огонь. Ха, кто тут Мужчина-то с презрением спросил Анне: "Поговори мне ещё", прикрикнул на неё Буткин. Ху! Он метнул в тополь маленький туристический топорик. Топорик отчётливо тюкнул, впиваясь в ствол. Буткин нырнул в машину, включил на полную мощь встроенный магнитофон, затем развинченный боксёрской трусцой, не оглядываясь, побежал за топориком и в рощу.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 Слушкин перебрался под дно промоины у берега, вышел на тракторную колею и двинулся к кораблям. Папа, а куда Будкин пошёл? На охоту, за мамонтом. Он его на шашлык порубит, мама пожарит, и мы съедим. Мамонт это слон такой, дикий, волосатый. А ему больно будет? Нет. Что ты успокоил дочку Слушки? Но он специальной породы.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 Есть одну лапшу да картошку. Слушкин дошёл до ближайшего катера. Катер лежал на боку, уткнувшись скулой в шлаковый отвал, словно спал, подложив под щёку вместо руки всю землю. Красная краска на днище облупилась, обнажив ржавчину. Открытые иллюминаторы глядели поверх головы Слушкина. Мачты казались копьями, косы вонзёнными в тело сражённого мамонта.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 отражалась круче берега с фигурной шкатулкой из завода управления наверху. Слушкин посмотрел в другую сторону и увидел, что мангал уже дымится, а Буткин и Надя рядышком сидят на ящике. По жестикуляции Буткина было понятно, что он рассказывает Наде о чём-то весёлом. По воде до Слушкина донёсся не один смех. Непривычный для него смех. Смех смущения. И удовольствие